Глава 7. С грустью смотрела в лобовое стекло, наблюдая, как быстро пролетают деревья и поля. Ехала в Бердск на машине, желая разобраться. Было так плохо, что не передать словами. Сейчас планировала добраться до города, оставить сына у Верговских, а потом отправиться в квартиру своего мужчины, где провела много замечательных мгновений. Старалась не отчаиваться, но в груди стоял ком. Айсберг поехал в Омск по делам. Собрал две сумки себе и сыну, мы почти сразу отправились в путь. Оставив малыша у Насти, подруги моей, обещав после все объяснить, поехала в сторону района, где жила любовница Смирнова. Вышла и медленно пошла вперед, отмечая, что все так же. Если честно, я скучала по тому времени, когда жили здесь, вспоминая, как все начиналось. Поднялась на лифте и дрожащей рукой нажала на звонок. Думала, никто не ответит. Но нет. Послышались шаги. И мне открыла очаровательная девушка с длинными темными волосами. Она была в пижаме с сердечками и выглядела очень забавно. Нежные черты лица, курносый нос, по возрасту примерно 20 лет. Увидев меня, она улыбнулась и спросила. «Доброе утро, вы что-то хотели?» Смутилась и, посмотрев ей в глаза, прошептала. «С Андреем Смирновым могу переговорить?» «О, нет, Андрей сейчас в Омске. Может, что передать ему? Он же завтра приедет домой». «Домой. Он уже завтра приедет к ней домой». Стояла не в силах шевельнуться. — Что с вами? Вам плохо? — прошептала она и поспешно взяла за руку, затягивая меня в квартиру, с волнением в голосе выдыхая. — Присаживайтесь, я сейчас воды принесу! Девушка убежала, а я посмотрела по сторонам, стараясь держаться и не разреветься. Глянула на тонкие пальцы и, сняв обручальное кольцо, положила на черно-белую полку, где он обычно хранил свои шлемы. Поднялась и, окинув все в последний раз, быстро пошла из квартиры, слыша крики. Ничего не видела от слез. Понимая, что не смогу поехать сама, кинула ключи от машины на сиденье и пошла вперед. Было так невыносимо плохо, что я села на лавочку у остановки и разрыдалась. Не помню, когда очнулась, а потом услышала непрекращающийся звонок. Екатерина. Схлипнув, обещая себе, что больше не заплачу, спокойно проговорила. «Да?» «Ты была у нее?» «И что, убедилась?» Посмотрела по сторонам и хрипло выдохнула. «Как ты узнала?» «Ну, просто я рядом живу и видела, как ты выходила. Ты сейчас где?» «На остановке». «Вещи где оставила?» «В машине». Рассказала только сейчас, понимая, что там все оставила, не подумав, что обворуют. «Я заберу и приеду к тебе. Если захочешь, отвезу тебя в одно место, и ты там спокойно отдохнешь». «Хорошо». Безрадостно прошептала, вновь закрывая лицо. Дальше все как в тумане. Время остановилось. Я потерялась. Через полчаса Мартенс была на месте. Даже не помню, как села в машину. Не слышала ничего, что мне говорила Катя, если она говорила. Стоило доехать до дома Верговских, как женщина дернула меня за руку и сказала. «Я тебя отвезу в дом моей подруги. Там хорошо, и ты сможешь успокоиться. А потом решишь, что тебе делать». «Спасибо». Проговорила... Зная, что в противном случае айсберг меня найдет, а его ненужные жертвы и жизнь на две семьи меня не устраивали. Я только кивнула и вышла. Поднявшись на нужный этаж, заметила подругу на пороге. Увидев меня, она сказала. «Я вот не пойму, Мил, ты где пропадала? Я уже извелась». «Насть, я сейчас уеду, а ты не говори ничего айсбергу». «Что случилось? Ты мне объясни!» Взволнованно спросила она и тут же добавила. «Не забывай, я беременна, так что мне нельзя нервничать, и тем более не стоит меня обманывать». Я только пожала плечами и, увидев, как красивая дочка Верговских играла с Сашей в кубики, улыбнулась. Взяла сына на ручки и прошептала. «Пойдем, мой хороший, нам нужно отправляться дальше». «Мила!» — грозно выдала Анастасия, нервно дергая ногой, посматривая на часы. «Рассказывай, что случилось, либо не выпущу!» Начала одевать сына. Понимая, что Настя не отпустит без объяснений, призналась. «Я была в квартире Айсберга. Там у него девочка живет. Его любовница. Цветы он ей дарит, дорогие подарки ночует, а меня обманывает». «Да ну что за бред?» — воскликнула она. «Ты что? Айсберг непробиваемый мужчина, влюбленный только в свою жену. Он же на тебя до сих пор смотрит, как голодный тигр на телекатес». — Ты что? Мы еще всегда прикалываемся по этому поводу. Забыла. Мы же с Димкой к вам в июле заезжали. Все было замечательно. Что случилось? Я ничего не говорила. А она, отмечая мое состояние, подошла и обняла, предлагая мне. — Оставайся у нас. Мы же квартиры объединили, и у нас настоящий особняк. Давай, Мил, посидим, поговорим, успокоимся. Я только покачала головой и прошептала. — Хочу побыть одна. Разобраться в себе и понять, что хочу. Она только кивнула и спросила. «И куда ты?» «Я потом напишу, хорошо?» «Сейчас не в состоянии». Понимая, что я ничего больше не скажу, подруга вздохнула и сказала. «Поверь, что бы ты там ни видела, этому есть объяснение. Айсберг любит себя как никто. Еще вспомнишь мои слова». Ничего не говорила. Отвратительное настроение зашкаливало на высшей отметке. Просто кивнула и прошептала. «Насть, я понимаю, почему ты так говоришь. Еще неделю назад я бы никогда так не подумала. Пожалуйста, не нужно». Она присела на пофиг и быстро проговорила. «Мил, ну тут точно что-то не клеится. Давай я позвоню Ленке, она уже найдет айсберга, вынесет ему мозг, чтобы он...» Повернулась и с огромной надеждой прошептала. «Пожалуйста, не нужно. Если он меня предал, зачем его уговаривать? Как мне жить с ним после того, что я увидела?» Это его выбор, и на второй план я не соглашалась, хоть и люблю его. Взяв сына, пошла к двери. Вдруг остановилась и обернулась, обращаясь с просьбой. «Никуда не звони и не пиши. Я побуду одна. Решу, что мне нужно». «Но куда ты поедешь? Куда? Это же айсберг! Он уже вечером будет здесь в поисках тебя!» «Не найдет». Убежденно проговорила, вспоминая то лето, когда ушла от него, после того, как он чуть не прибил человека из-за своей ревности. «Андрей нашел меня и вернул домой, потому что я хотела этого и ждала. А сейчас мне ничего не нужно. Только сын». «А Лене можно сказать?» «Елена — это атомная бомба. Она уже через секунду будет на шее Смирнова заботливо обматывая веревкой». «Да, и на намыливаем мылом», — пошутила Настя. А потом подошла ближе и сказала. «Ты мне напиши, где ты, чтобы я не переживала. Ладно?» «Обязательно. Как только приду в себя». Прошептала, радуясь, что у меня есть такая подруга. Лена тоже, но пока ей опасно что-то говорить. Латуева слишком эмоциональная и никого никогда не слушает. Делает так, как считает нужным. Вышла из дома и посмотрела по сторонам. Не было машины Мартенс. Увидев черную иномарку на приличном расстоянии, не понимающий, пожалуй, плечами. Странная Екатерина. Словно прячется. Может, нужно и от нее бежать? Застоприлась и услышала пиликующий сигнал. «Зовет меня». Вздохнула и, поцеловав сына в щеку, понесла его по дорожке к машине.